Любая трагедия тут же обрастает легендами, анекдотами и литературными текстами. Вот и стало ходить по городу Байка, что некто Яковлев, мирно гулявший на площади, увидев стремительный набег воды, быстро сориентировался и взобрался на скульптуру одного из львов. «Спасибо зарядке» возле дома Лобанова-Ростовского. Конечно, это стало известно Пушкину. Тогда на площади Петровой, где дом в углу вознесся новый, где над возвышенным кольцом, с подъятой лапой как живые, стоят два льва староживые, на звере мраморным верхом, без шляпы, руки сжав крестом, сидел недвижный, страшно бледный Евгений Петровский. Как бы там ни было, семья Лобановых-Ростовских оказалась в долгах. Доходы не перекрыли затраты. Ошиблась в расчетах и прогнозах супруга князя Клеопатра. За четыре месяца до наводнения первые два этажа особняка были сданы военному министерству. А в 1828 году библиофил и коллекционер Лабанов-Ростовский, почувствовав, что чем дальше, тем больше нарастает долг, решил разыграть дом в лотерею, выпустив миллион лотерейных билетов номиналом в 1 рубль. Один из купивших билет должен был по задумке князя стать новым владельцем особняка, но Николай I запретил эту аферу и предложил князю продать свой дом в казну но только вместе с уникальной библиотекой, которую всю жизнь собирал Александр Яковлевич. Стоимость сделки составила тот же миллион рублей ассигнациями. А за уступку ценной библиотеки Лобанову-Ростовскому, чтобы не переживал, была назначена пожизненная пенсия. Люди тогда умели договариваться. После Октябрьской революции, примерно в течение 50 лет, в этом здании размещалась школа, менявшая свои номера. С начала войны за ней закрепился номер 239. Это та самая знаменитая школа, правда физико-математической, она станет с 1961 года. Впрочем, вскоре школа уступила место проектному институту и переехала в другое место. А в начале 21 века здесь, конечно же, открылся отель. Вот такое резюме у дома со львами. Ну а мы с вами отбили Александра Сергеевича от Сибирской равнины и отправили в Южную ссылку. Посмотрим потом, как ему там жилось, тепло ли на южных берегах и было ли доброе попечительство, как заказывал император.